Глава 17. Итоги года. Авдеев не торопился выбираться из нагретой постели. Он не доспал необходимые организму 8 часов. Это плохо. Бандит долго наблюдал за посапывающей Дашей. Так не хотелось уходить от неё. Вновь перемешались чувства: тоска, тревога и злость на Эдика. Сергею стоило разбудить Свиридову, сказать, что собирается уезжать, но так не хотелось её беспокоить. Казалось, Коли попрощается с ней, то больше никогда не увидит. А если уйдёт по-английски, пусть девушка и обидится на это, тогда он обязательно вернётся. Как лётчики в войну не брились перед боевым вылетом, считалось плохой приметой, мол, раз привёл себя в порядок, накликал гибель. Племянник вышел во двор переговорить с роисой с Передоновной, нашёл ту в курятнике, возилась с домашней птицей. Бандит опасался, что его маскарад с переодеванием в дитка уже известен вепривцам. Наверняка те следили за ним и видели, как старичок перевоплощается в Бэтмена. Да и Томпсон в курсе трюка. Следовательно, маскировка потеряла актуальность. Решил изменить тактику. Законспирироваться под старуху. Для этого требовалась помощь Боб Рай. Ещё Авдеева беспокоило, люди дико могли вычислить маршрут автобуса, на котором он добирался до города. Поэтому находиться у врача становилось опасно. Необходимо срочно уводить подопечную на старую дачу, как и планировал изначально. Проблема вытекала из того, что девушка не поправилась до конца, а добираться придётся пешком при аномально морозной погоде. Сергей поделился идеей с хозяйкой дома. Ух ты и артист! Засмеялась женщина. Но дело знаешь, конечно, приуденем тебя. Только дайте такую одежду, чтоб не жалко выкинуть. По возвращению в Плотницкий я ее уничтожу. Поняла, не дура. Что стреслось то вчера? Ты не все, милок, мне рассказал. С чего вы взяли? Вижу, меня Юра провести не мог. Ты подавно не сможешь. По лицу читается, грозовые тучи вокруг тебя ходят. Ну, выкладывай, невести не расскажу. Стреляли в меня прямо у подъезда. Батюшки! схватилась она за сердце. Может, ну его, переседишь у меня, пока буря не стихнет. Пусть они друг дружку перебьют. Ты обожди трохи. Не могу. Дело твоё, махнула рукой старушка. Совет дам. От невесты бы своей не скрывал лучше ничего. Ждёт тебя с трепетом, встречает с лаской. Вдруг не вернёшься сегодня? Тчуть-ху, конечно, постучала Раиса Спиридоновна по косяку двери. Даша не моя невеста. Впрочем, вы правы. Тогда есть к вам вторая просьба. Слушаю. Сделайте ей мощный укол что проспала весь день или целые сутки. Не просыпайся совсем. Зачем? насторожилась хозяйка. Понимаете, постарался племянник правильнее изложить затею. Сейчас мы её разбудим. Я вроде никуда и не собираюсь, вы скажете. Нужна срочно инъекция. После я подожду, пока Даша заснёт, лишь тогда уйду. Всё равно не поняла, что непонятного? Посижу рядом с ней, пока не заснёт. Лишь потом уеду в город. Вечером я возвращаюсь, подопечная пробуждается, а я снова рядом, чтобы не волновалась там нихтола целый день. И мне спокойнее, и ей приятнее. О, тут ты молодец, хороший помысел. К тому же ей поспать ей правду не помешает. Здоровье пока мист не восстановилось. Раз вы заговорили о здоровье, скажите, насколько Даша сейчас готова к долгой прогулке по морозу? Раиса Спиридоновна с осуждением посмотрела на гостя. "Она слабая дюжи, радоваться надо, что нет осложнений после того раза, когда ты её едва в снежную королеву не превратил. Хочешь в конец невесту угробить? Это не моя прихоть, вы прекрасно понимаете, и она не моя невеста", скрипя сердцем отозвался Сергей. "Когда уходить требуется?" Бэтмен помягчел с ответом. "Думаю, Желательно сегодня ночью, крайний срок завтра. Нас скоро вычислят. Могут ведь и не найти, наивно спросила врач. Преступник понимал. Женщине нравилось, что они со Свиридовой живут здесь, и так желала, чтобы это продолжалось дольше. Вопрос короткого времени. В любом случае рисковать я не имею права. Пойдём к Дитю, тихо вздохнула Бапрая. Укол с анетворным подействовал на Дарью быстро. Пока девушка не заснула, Бэтмен находился рядом и рассказывал, что им скоро придётся уходить. Ей следует набраться сил, хорошо выспаться. Дочевичка радовалась в перспективе уже завтра оказаться на новом месте дислокации. Убедившись, невеста крепко спит, Авдеев при помощи хозяйки превратился в старушку и, попрощавшись, побрёл к автобусу. Племянник сошел на остановке перед въездом в Плотницкий, опасался, что на автовокзале его могут поджидать топтуны. Прошел к своему району за кауулками, отыскал в подворотне укромное место, переоделся в повседневную одежду, старческие вещи кинул в ржавую бочку из под масла, полил керосином и поджег. Ох и дыма черного валило! После отправился в гараж, приблизившись к его стальным воротам, убедился, чужие со вчерашнего дня сюда не заглядывали и гостинцев не оставляли. Сел в машину и поехал в кафе. Пройдя в жаворанок, Авдий впоинтересовался: "Выполнил ли его поручение на запад?" "Да, трое вооружённых братков дежурили ночью в общепите". Далее позвонил Баулину, попросил того приехать. Лех, давай ты сейчас приедешь, и тогда лично задашь все вопросы про вчерашний инцидент возле моего подъезда. Я Пули, рад, что с тобой все путем. Ты сам знаешь, ёл и палы, какие слухи у нас ходят. Хорошо. Томпсон позвонил ночью, успокоил, что ты жив, здоров, а то место себе не мог найти, всех на уши поставил. Леший примчался быстрее, чем официантка успела принести Бэтмену его заказ. Алексей прошёл в жаворанок в сопровождении пяти бойцов. Троих посадил за барной стойкой, двоих оставил возле входа. Один из парней с запада, что дежурил ночью с автоматом в кафе, вопросительно посмотрел на босса. Мол, что за движенье? В ответ Авдеев подал знак рукой, подразумевая: "Всё в порядке". Баулин подошел к Сергею. Они по братски обнялись, похлопали друг друга по плечам. Бывший лесник сказал: "Ёлый палый, ну ты фестивалиш, племяж". Шутрива погрозил пальцем Лёша: "Не соскучишься с тобой. Скоро от ветку кидаем". "Не сейчас", покачала вдев головой и принялся за еду. "Даже так? Не знаю, радоваться или огорчаться. Одно мое, я". хочет наказать подольцов столичных, другое категорически против войны и надеется решить всё миром. Леший загляделся в окно на прохожих, задумался, через минуту продолжил: "Думаешь, раззойтись краями с вепрем? Исключено, я не дам ему того, чего он требует. Ту девочку". Сергей, прожёвывая мясо, утвердительно кивнул. "Не пойму я тебя, объяснишь?" Уступать ты московским не хочешь, воевать с ними тоже. А как тогда, ёлы палы, бежать планируешь? На дно залечь? Дат ложи ты еду, подаришься. Бэтмен не понял. В голосе собеседника прозвучала тревога или радость. Уточнять не стал. Прости, жор напал чего-то, сам не пойму. Вроде завтракал. Нет, драпать я не намерен. Здесь родился, тут прожил, и если придётся, то и голову сложу. Пойми, Лёш, я не могу сейчас ответить дикому. Не в плане, что сил у меня нет, как раз наоборот. Не на того он напал, чёрт московский. Имеются обстоятельства, из-за которых минимум неделю я вынужден оставаться, если не совсем в тени, то хотя бы скрытно за чертой города. Провёл племянник по столу воображаемый круг. Чтоб мне тебе не 브рехать, не заставляй объяснять про те обстоятельства. Позже расскажу всё, поверь. Братан, когда я тебе не верю, С лёгкой обидой и недоумением пожал плечами Баулин. А пощи после твоей минимум недели, что произойдёт? Дадим отпор супостатам. У нас есть выбор, усмехнулся Авдеев. Дадим, только что? Не хочу войну развязывать в городе. Жертвы появятся, в том числе из гражданских. Пусть для наших плотнечян криминальные страсти останутся там, махнул Сергей ладонью в сторону. На страницах газет и за экранами телевизоров. Согласен, прозвучало как тост. Шучу. Какой у нас план, ёлы палы? Делись. Вчера, расстреляв несколько магазинов у моего подъезда, вепревцы сделали предупреждение номер 1. Эдик Гэ мне дал 3 дня, следовательно, сегодня и завтра можно дышать ровно. А если, не перебивай. Когда отпущенный этим уродам срок кончится, к тому времени я смогу обезопасить тылы, обеспечить себе надёжную лежанку за городом. Тогда и назначим дикому стрелку, где-нибудь у чёрта на рогах. Подберём поляну так, чтобы местность нам была знакома, возле заброшенных детских лагерей, например. На стрельке решим либо война, либо даст Бог по-иному. Понятно. Главное, чтобы за эти дни тебя всерьёз не шлёпнули. Мало ли, вдруг передумает и сократит срок. И потом, ты отлёживаешься, я тоже в надёжном месте ночую. А ребята твои, особенно ваш Костяк, запад Томпсон Бич, если дикий не дурак, а он им не является, то может ударить по приближённым. Не обязательно валить именно тебя. Разумеется, Сергей это сам прекрасно понимал. голову сломал, пока путешествовал из города к Бабирай и обратно. Расчитывать Авдееву оставалось на две вещи. Первая на маньякальные наклонности вепря. Раз он настолько мстителен, то когда пройдут 3 дня, Бэтмен автоматически станет врагом Эддика. Тогда, наравне с Дашей, Дикий захочется лично расправиться и с Сергеем. Потому до поры ребят трогать не станет. Попробовать сперва с Садиски убить племянника с невестой. Вторая вытекала из первого. Принципиальность противника, его чувство огромного превосходства, как над Авдеевым в частности, так и над всеми группировками Плотницкого в целом. Следовательно, Вепер не видит угрозы в придановских парнях. Возможно, есть и третья страх Дикого перед Верисом. Но то время, пока он не узнает правды, что племянник с могучим авторитетом близко не знаком. В целом, ситуация у Бэтмена складывалась либо пан, либо пропал. Лёша он ответил, не посвящая полностью в свои прикидки. Что касается ребят, я их предупредил, они по одному не остаются. Томпсон с Западом пока вместе живут. Бич, когда поправится, к ним присоединится, а Вось и обойдётся. Баулин засмеялся. Если за вас всерьёз возьмутся, думаю, их это поможет. Наоборот, Пачками парней валить куда удобнее. Охрана еще никого от смерти не спасла. Ёлы палы, захотят завалить, завалят. Вспомни прошлые годы, сколько крупных авторитетов в Москве перестреляли, да повзрывали, а у них охрана имелась. Ого-го. Твои предложения? Ехидным голосом спросил племянник. Честно, сам не знаю. Так-то, ты прав. Нам им стрелку на лагерях намечать, там решать, или на лесные удобрения их всех отправить, или как-то по-другому. Я переживаю за время. Оно у нас на вес золота. В нашей ситуации твоя неделька дорого может обойтись. Начать пораньше нельзя. Прости, нет. Тогда остается ждать, скрестив пальцы, ёлы-палы. На запланированной сходке в Жоранки делалось тесно. Собралось много людей. Даже бич из инфекционного отделения больницы сбежал. Ох, и вид у него был. Ай-ай! Бледный, трусится, едва сдерживал рвотный рефлекс. Уж лежал бы или чился. Но так-то молодец. Плоха ему, а пришёл в трудное для группировки время. Босс не мог его не подколоть. Это стало традицией, делалось на удачу. Макс, ты чего бледный? С вампирами на стрелу ездил и тебя там бедного покусали. Нет, возмутившись, вполне серьёзно ответил тот. Какие там вампиры? Со слегка отравился. В беседу вклинился Томпсон, едва сдерживая смех. Яйцо не фиг было с помойки жрать валинаг. Александр пришел на встречу трезвым, но с явными признаками похмелья, поэтому он выглядел не намного лучше, чем встречен. Оно не с помойки, просто испортилось на балконе, а я не заметил. Оправдался Бич. После его фразы стены кафе наполнились хохотом братвы. Подня тем руки племянник успокоил присутствующих и сделал уже серьезное замечание в адрес Максима. В самом деле, заканчивая употреблять всякую дрянь, могут и не откачать. Я не шучу. Вместо ответа он утвердительно кивнул. Пока сходка официально не началась, Запад подошел к старшему и прошептал: «У квартиры твоей людей выставил. Вот». Ежему один лашок приносил утром. На нём ни обратного адреса, ни штампов, только твои координаты. Пацаны чуть прижали курьера. Ну, с какого беса припёрся? Явно не почтальон же. Оказалось, доставка проплачена экспрессом до дверей. А откуда непонятно. Ты извини, братан, ради твоей безопасности вскрыли. Короче, от дедушки твоего, малява, держи. Дмитрий протянул боссу конверт. Не в обиде, что прочитали? Успокойся, правильно сделали. Поверьте в руке весточку без подписи и обратных штампов, которые могли бы вывести на город отправителя, Сергей подумал. Ай да дед, молодец, разведчик старой гвардии. Итак, бойцы, поднялся Сергей из-за стола, взяв в руки бокал с шампанским. Поскольку Новый год в кругу братвы он отмечать не планировал, то решили немного пригубить символически со всеми заранее. Один Томпсон остался с недовольным видом и стаканом апельсинового сока вместо алкоголя, который перед тем, как вручить ему, Авдеев попробовал лично, чтобы тот не добавил туда в тихаря водочки. Племянник продолжал: «Сперва предлагаю выпить немного за наступающий праздник». Звонко перечоковавшись бокалами, парни немного отпили. Перед обсуждением головной проблемы и выдачей необходимых указаний на послепраздничное время предлагаю подвести итоги уходящего года. Никто не возражал. Встреча затянулась, бандиты не замечали времени. Хорошо посидели, сделали выводы по минувшим месяцам, определили задачи. Босс всех предупредил о вепревской угрозе и возможной войне. Не взирая на деловой статус встречи, преступники в кафе неплохо отдохнули, совместили приятное с полезным. Когда пробило 11 часов вечера, стали расходиться. Кто-то спешил к семьям, предвкушая праздник, кто-то торопился продолжить гулять и веселиться, а Бэтмен снова собрался осилить десятикилометровую прогулку по морозу. К счастью, нога, повреждённая с заходом, перестала болеть, Сергей мог спокойно передвигаться. Стоит отметить, несмотря на крупные проблемы, Авдеев был счастлив тем вечером. Да, ему доставляло удовольствие идти, бог знает куда по холоду, зная, что его ждут в домике Раисы Спиридоновны, что там тепло встретят. Здесь Бэтмен вспомнил про поставленный укол Дашей со снотворным. Интересно, просыпалась ли подопечная за это время? Надеюсь, нет. Лемяника до машины сопровождала почётная троица. Леха со своими парнями шли позади. Девятка стояла не на общей стоянке, а отдельно возле чёрного входа в кафе, под присмотром крепких братков. Это место унаследованное от придана. Сергей вырвался от ребят чуть вперёд, чтобы заранее открыть и завести автомобиль. Не успел он дойти пары метров до двери ваза, как раздался взрыв, а вдейва отбросило на несколько метров. Стёкла из единственного торцевого и кладового окна жаворонка выбило звуковой волной. По кварталу завыли сигнализации машин. Раздались крики, топот. Кто-то подхватил племянника за руки. Взрыв был отнюдь не киношный, когда машина разлетается в дребезги и из нее вырывается огненный гриб, словно попала ракета. Нет, все произошло куда скромнее. Сотрясающий хлопок капот и передние двери девятки раскрылись, но не оторвались. Стекла осыпались, вылетели некоторые детали из салона и лишь затем из-под двигателя стало вырываться пламя, слабые языки. В ушах Сергея свистело, но он прекрасно понимал, что стряслось. От приличной контузии бандита спасла причудливая по тем временам шапка с плотными ушами и, что он смеялся, подходя к машине, рот открыл. Авторитет провел по лицу рукой, оно оказалось липким. Кровь стекала с левой брови. Живой! Поднял Бетмена на ноги Лешей. Я же говорил, я же предупреждал. Твою вырубку на ну, еллы палы! На взрыв сбежались братки, которые недавно собирались разъезжаться. Смотри, крикнул бич, вылетела из тачки. Макс протянул боссу хоккейную шайбу, обёрнутую листком бумаги. Развернув его, он прочитал: "Один день, Бэтмен, остался один день. Завтра станет хуже. Думай. С привет там, вепря". Даже подписался гад, прохрипел Сергей, ничего не боится. Как я и предполагал, слишком самоуверен и считает себя недосягаемым. Что теперь думаешь? кричал через щур возбуждённый леший, словно это его машину сейчас взорвали. О чём мы договаривались? Давай хоть пару шестёрок в вепрьевских схватим на подвал и напильник в зубы, предложил Запад. Толку ответил вместо Авдеева Алексей. Лишь разозлим. Из гаврианка выбежала официантка, та самая, миловидная и скромная, которую племянник не позволял увольнять за косяки. В руках она держала платки и обеззараживающую жидкость. Юля принялась обрабатывать немного повреждённое взрывом лицо племянника. "Всё!" крикнул Авдеев, напугав свою работницу. Поступаем согласно уговору. Дики специально нас провоцирует, как немцы, союз перед войной, чтобы наши первыми напали. Поняв, что кричать не на нее, официантка продолжила реставрацию лица покровителя. Эх, отметил Сергей про себя, если бы не Даша, закрутил бы я с ней романчик. Упрямый осел, не унимался Баулин, хотя прав ты. Сперва надо нам усилиться. И Алексей обратился к братве: "Карюша, с его момента по одному даже в сортир не ходить". Бэтмен окинул парней взглядом и, не обнаружив среди троицы запада, решил того срочно найти. "Подожди", прервал племянник Лёшу и выглянул за угол жаворонка, догадываясь, куда подевался Дима. Плетников метелил ногами двоих быков. которые охраняли машину босса. Не то чтобы прямо сильно, но ребятам делал больно. За что он их бил, догадаться не сложно. Вас для мебели на девятке шефа поставили, падлы, кричал десантник. Старший поспешил остановить помощника. Угомонись, война назревает, а ты бойцов калечишь. Валенки они, а не бойцы. вышел из-за спины Сергея Томпсон с намерением тоже пойтись ногами по испуганным, а совсем недавно грозным быкам. Но Авдеев задержал и его. После приказал парням, чтобы поднимались. Не было никого. Начал оправдываться один боец из почётного караула. Честное слово, вот тебе крест. Он быстро перекрестился. Чем на мгновение напомнил шефу богобоязненного Витька. Мы бы не подпустили чужих. тока бомжара какой-то влез в разговор, второй часовой. Упал прямо на вашу тачку, Сергей Богданович. Мы его окликнули. Ноль внимания, пьяный в стельку. Ну, там его это, ну, по рёбрам пару раз прошлись и выкинули за угол. Я выкинул. Поспешил добавить первый шкаф. Колька остался возле машины. Приказ же: глаз с тачки Бэтмена не спускать и даже реше моргать. В разговор вмешался леший. Может, теперь я этим ослам заеду в жожу? Мы же с тобой равны, чего ты спрашиваешь? захохотал племянник, таким после шоковым смехом, как бы разряжая обстановку. Его подхватили остальные, кроме горе охранников. Ладно, махнул Сергей на побитых братков. Не трогайте их. Бог и так наказал мозгами, проучить надо в пределах разумного. поручить им сложную грязную работу, разумеется, исходя из их умственных способностей. Авдеев, чтобы немного прийти в себя, согласился на предложение Лешева поехать к нему вместе с строицей в мастерскую, которую тот превратил едва ли в неприступную крепость. Охрана здесь надёжная, сказал Баулин, когда все разместились внутри его владений. Плюс твои ребята на подкреплении. Не волнуйся. Спокоен я, взял Сергей в руку предложенный стаканчик красного вина, дабы снять стресс. За тачку не переживай, похлопал Алексей Бэтмена по плечу. Новую подыщу, подарок мой тебе на новый год будет, а поскольку я найду хорошую, то и на Рождество. Некрасиво, когда такой человек рассекает на девятки. Давно пора ее сменить. Хоть в чем-то вепрь подсобил. Племянник одарил Лешу недовольным взглядом. Ой, прости, поспешил извиниться он. Знаю, ты на ней гонял в даль памяти придану. Проехали. Протянул Авдеев свой бокал, чтобы чокнуться со всеми. "Так, дорогие товарищи", обратился племянник к западу Стомпсонам. "Отчитывайтесь про успехи. Завтра 30-е начал Плетняков. Все будут захоронены, зуб даю. Там 12 гробов скопилось, потому без мордобоев не обошлось. Ну ты сам разрешил". "Добро", кивнул Босс и посмотрел на Сашу, который по-прежнему вместо алкоголя пил сок. Согласилась, Ксюша, на помощь нашу. Начал доклад Александр. Тебе привет передавала. Сказала: "Понимай тебя и злые держат". А в девке внул, мол, спасибо ей. Саня продолжил: "По поводу Вепревских? Да, заходили к ней. В целом, рассказала тоже, что Светка тебе поведала". Хорошо. Слушай, Подсел к Сергею Лехе, едва не столкнув того с автомобильной покрышки. Алексей так и не похудел. Может, в гараже у меня поживёшь? Вместе останемся, оно надёжнее. До того, как стрелку назначим вэпрю, тебе на дне надо таиться. Нет, Лёш, сказал же, планов не меняем. Эдику того и надобно, суматоху и панику в наши ряды внести. Ладно. Недовольно выдохнул Баулин. Знаю, спорить бессмысленно. Ты хоть с собой туда, где Лёшку устроил, возьми пару-тройку бойцов. Мне спокойнее будет на душе. Кстати, подскочил Дима, чуть не забыл. Держи Стечкин. Он достал из чемоданчика большую деревянную кобуру и три гранаты РГД-5. О, дякую, поблагодарил босс. Блин, сам позабыл о вчерашней просьбе. Что касается пары-тройки ребят, Лёша, ты сам недавно говорил, если захотят завалить, никакая охрана не поможет. С теплой улыбкой похлопал Афдеев коллегу по плечу. В оживленном разговоре не участвовал один Бич. Ему сделалось плохо физически, сказывались последствия отравления. Это заметили все. Хотя Максим и старался скрыть свой недуг, боялся, что его признают непригодным и отправят на лечение до полного выздоровления. Орёл, вскоре племянник стал чувствовать себя неважно. Вероятно, запоздалые симптомы от взрыва пробудились в организме. Да и стресс, опять же. Поэтому он решил, что нужно срочно идти, иначе запросто не доберётся до домика бобраи. Естественно, братки не захотели отпускать Авдеева одного, ещё и пешком. Пришлось Бэтмену пойти на хитрость, сказать, что ему требуется побыть одному, порассуждать обо всём. Где именно это делается Сергею лучше всего, соратники прекрасно знали. На кладбище, возле могилы наставника, Юры Приданного. Туда и попросил его отвести. Больше вопросов не возникло. Знали мужики, в данной ситуации спорить с Сергеем бессмысленно. Так даже лучше, ведь чувствовал молодой авторитет себя слишком плохо. А от кладбища до домика Раисы Спиридоновны рукой подать. Уж с парой километров пути он справится точно. Высадили братки босса у кладбищенских ворот и, развернувшись по его настоянию, уехали обратно в Плотницкий. К могиле учителя Бэтмен всё-таки подошёл. Посмотрел на памятник, на фото, где Юрий беззаботно улыбается. Там он был совсем молодым. Наверняка не подозревал в момент, когда делался снимок, что СССР скоро развалится и суждено ему, Юрию, стать криминальным авторитетом по прозвищу Придан. Отступление. Вы верно заметили с недавних пор, что появилась путаница в датах. Сергей буквально перескакивает по дням. Стоит сказать, так и было написано в дневнике. Афдеев писал о минувших событиях через некоторое время, а поскольку в двадцатых числах декабря Бэтмен пребывал в жесточайшем стрессе, дни в его голове смешались воедино. Отсюда и не разбериха. К сожалению, тетрадь сильно пострадала от влаги, и восстановить детальную последовательность событий с 20 по 30 декабря 1995 года не представляется возможным. Поэтому, в дань памяти, я решила оставить всё как есть. Да и не сильно оно влияет на суть повествования о важном отрезке жизни племянника.